Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 270-й. На рисунке 270-м изображена процедура растяжения и обезболивания верхней задней зубчатой мышцы. Сидящий больной, держась рукой за край сидения кресла, фиксирует грудную клетку. Смотри рисунок 270. Кроме того, он наклоняет голову к переди, чтобы врач мог, надавливая на основание шеи влево и вправо, растянуть мышцу. Одновременно с растяжением мышцы, производит орошение кожи хладагентом параллельными полосами по ходу мышечных волокон и затем вниз. по плечу и руке. Орошаемый участок должен захватывать паттерн отражённой боли, включая пятый палец. Смотри рисунки 266А и 270. -й. При орошении больной горбит спину и делает глубокий выдох для увеличения растяжения зубчатой мышцы. в том же положении легко производить ишемическую компрессию триггерных точек, находящихся непосредственно над рёбрами. Эта компрессионная терапия весьма эффективна, особенно если она проводится на фоне растяжения мышцы. Положение, при котором рука перекрещивает грудь, А кисть находится в контралатеральной подмышечной впадине, удобно для исследования мышцы, но его не следует применять для её растяжения и орошения. Это относится и к отведению лопатки, которое показано лишь для выявления триггерных точек. Такое положение способствует скорее приподниманию нежели опусканию грудной клетки и создает трудности для расслабления верхней задней зубчатой мышцы. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунок 271. На рисунке 271-м изображена инъекция в триггерную точку, локализованную в верхней задней зубчатой мышце. Если растяжение и орошение оказываются неэффективными, то обезболить миофасциальные триггерные точки помогает инъекция анестетика, но она несет в себе опасность пневмоторакса, если выполняется инъекция. без соблюдения осторожности. Больного укладывают на здоровую сторону с полностью отведённой лопаткой. Смотри рисунок 271. Локализуют триггерную точку и фиксируют её к подлежащему ревру. Иглу вкалывают в кожу под острым углом и направляют в сторону ребра, а не межрёберья. После инъекции проводят повторный сеанс растяжения и орошения, и к поражённой области прикладывают горячий компресс. 14. Корригирующие действия. Важно научить больного координировать грудное и брюшное дыхание. Смотри рисунок 117-й Б и В. В положении стоя и сидя он должен сохранять нормальный поясничный лордоз. В положении сидя это обеспечивается подкладыванием валика под спину. Смотри рисунок 256-й Д. В положении лежа больной может проводить ишемическую компрессию помощью теннисного мяча, помещённого в промежутки между лопатками, при достаточном отведении лопатки. Смотри главы 22 и 27. В крайнем случае можно одного из близких больного научить выполнять ишемическую компрессию миофасциальной триггерной точки как часть домашней программы лечения. Глава 46. Передняя зубчатая мышца. Покалывание в боку. 1. Отражённая боль. Рисунок 272. На рисунке 272 изображено распределение боли, вызванной триггерной точкой. Показано крестиком локализованы в передней зубчатой мышце. Вид сзади, спереди и сбоку. Зона основной боли окрашена сплошным красным цветом. Зона разлитой боли отмечена красными точками. Отраженная боль из триггерных точек передней зубчатой мышцы концентрируется по передней боковой поверхности и среднего отдела груди. И в отдельной задней зоне кнутри от нижнего угла лопатки. Смотри рисунок 272. Она может также проецироваться в руку, распространяясь на ладонь и четвёртый палец. У некоторых больных отмечается гиперчувствительность молочной железы. как это бывает при активности триггерных точек, локализованных в большой грудной мышце. Смотри рисунок 248-й В. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 273-й. На рисунке 273-м изображены прикрепления передней зубчатой мышцы. включится удалена лопатка сильно повернута назад передняя зубчатая мышца представлена тремя группами волокон зубец прикрепляющийся спереди к первому а иногда ко второму ребру сзади прикрепляется к верхнему углу лопатки эта мышечная лента проходит почти параллельно подлежащему ребру. Смотри рисунок 273. Следующее два зубца спереди прикрепляются ко второму и третьему рёбрам, и формируя плоский пучок, сзади фиксируется к позвоночному краю лопатки по всей длине. Эти волокна при отхождении от рёбер образуют угол в 45 градусов. Третью группу волокон составляют зубцы, прикрепляющиеся спереди к следующим пяти или шести ребрам, а сзади к нижнему углу лопатки. Эти зубцы, представляющие самую мощную часть мышцы, по своему взаиморасположению напоминают раскрытый веер. Миофасциальные триггерные точки этих зубцов располагаются по средней подмышечной линии. Волокна, прикрепляющие эти к нижним рёбрам, впереди переплетаются с рёберными прикреплениями наружной косой мышцы живота. Третья. Иннервация. Передняя зубчатая мышца иннервируется длинным грудным нервом из передних ветвей 5-го, 6-го, 7-го и иногда 8-го шейных спиномозговых сегментов. Волокна верхней порции мышцы получают иннервацию главным образом от 5-го, средней от 5-го и 6-го, нижней обычно от 6-го и 7-го шейных спиномозговых сегментов. Длинный грудной нерв проходит поверхностней передней зубчатой мышцы в передней подмышечной складке, кпереди от обычной локализации активных триггерных точек мышцы. Четвертое. Действие. Стимуляция длинного грудного нерва вызывает перемещение лопатки вверх, латерально и вперёд. Травма нерва может привести к параличу передней зубчатой мышцы и отвисанию лопатки. 5 из 8 ниже перечисленных функций передней зубчатой мышцы подтверждены электромиографическими исследованиями. Первое. Сгибание и отведение руки в плече. Сокращение наиболее каудальных волокон поворачивает лопатку таким образом, что она обращает суставную впадину кверху. При стимуляции эти волокна вначале ротируют нижний угол лопатки кпереди вокруг верхнего. Передняя зубчатая мышца неактивна при угле отведения руки менее 30 градусов. В такой ситуации активность проявляет ромбовидная мышца, средний отдел трапециевидной и верхняя треть большой грудной мышцы. Нижняя треугольная группа волокон передней зубчатой мышцы, как показали электромиографические исследования, в более активна, чем трапециевидная мышца, при сгибании плеча. И наоборот, её активность меньше при отведении руки. Второе. Оттягивание лопатки. Это действие получило название косого бокового движения для случаев, когда происходит отталкивание какого-либо предмета. Третье. Поднимание лопатки. Длительная стимуляция самых нижних волокон вызывает сильное поднятие всей лопатки, но лишь в тех случаях, когда поворотом нижнего угла лопатки впереди и к наруже передняя зубчатая мышца уже вызвала растяжение ромбовидной мышцы и мышцы поднимающей лопатку. При стимуляции только средней порции передней зубчатой мышцы поднимается акромион. Средняя порция участвует в поднимании лопатки, и ее активность нарастает со степенью поднимания руки. Четвертое. Прочное удерживание медиального края лопатки у грудной клетки. Пятое. Расправление грудной клетки при фисзарядке. Шестое. Некоторые авторы указывают, что нижние волокна передней зубчатой мышцы расслабляют лопатку. Хотя ни прямой стимуляцией, ни электромиографически это не подтверждается. Седьмое. Оригинальное наблюдение и изучение стимуляции у лиц с патологией мышц показали, что передняя зубчатая мышца участвует в осуществлении сильного вдоха. Это заключение было подтверждено другими авторами. Однако участие передней зубчатой мышцы в осуществлении вдоха было опровергнуто множественными факторами. электромиографическими исследованиями у здоровых людей. Восьмое. Передняя зубчатая мышца не нуждается в электрической стимуляции для удержания плеча при поднятии тяжести, как это считалось раньше. При электромиографических исследованиях во время воспроизведения вождения автомобиля Отмечена активность передней зубчатой мышцы почти во всех случаях поворота роля в противоположную сторону. Пятое. Миототическая единица. К мышцам синергистам, участвующим в оттягивании лопатки, относятся малая грудная и верхнее волокна большой грудной мышцы. Передняя зубчатая мышца помогает трапециевидной мышце в поднятии суставной впадины лопатки. Оттягиванию лопатки препятствуют горизонтальное волокна широчайшей мышцы спины, ромбовидная мышца и среднее волокна трапециевидной. Антагонистами поднятия лопатки служат более вертикальные волокна широчайшей мышцы спины и большая грудная мышца. 6. Симптомы. Грудная боль, исходящая из активных триггерных точек передней зубчатой мышцы, в тяжёлых случаях отмечается в покое. при меншей активности миофасциальных триггерных точек. Боль можно несколько успокоить глубоким дыханием. Сходные болевые ощущения бывает и при триггерных точках, локализованных в косых мышцах живота. Бегну приходится надавливать на болезненное место или растирать его, чтобы не сойти с дистанции. Больному труднее найти удобное место в постели, часто он не может лежать на пораженной мышце. Больные с миофасциальным синдромом указывают, что у них короткое дыхание из-за болезненности глубокого вдоха. Часто они не могут закончить обычное предложение, не переводя дыхание. Особенно это их беспокоит, при разговоре по телефону. Ограничение подвижности грудной клетки ведёт к уменьшению жизненной ёмкости лёгких. Триггерные точки, локализованные в передней зубчатой мышце, усиливают боль, возникающую при инфаркте миокарда. После инактивации триггерных точек, расположенных в передней зубчатой мышце, и грудных мышцах слева интенсивность боли снижается боль редко усиливается при движении плеча но может нарастать при попытке сильно оттянуть лопатку седьмое активация триггерных точек триггерные точки в передней зубчатой мышце могут быть активированы растяжением мышцы при очень быстром или продолжительном беге, толкании, подъёме тяжестей над головой или сильном кашле при респираторном заболевании. Вероятность появления триггерных точек в передней зубчатой мышце увеличивает истерия и сильное возбуждение. Казалось бы, что больные с эмфиземой легких не предрасположены к развитию триггерных точек, но те все же появляются в результате чрезмерного расправления грудной клетки, ведущего к растяжению передней зубчатой мышцы. Восьмое. Обследование больного. Опущение плеча и выступание верхнего края и ости лопатки является следствием оттягивания и ротации лопатки напряжённой передней зубчатой мышцей. Отставание лопатки хорошо видно со спины. Впереди отмечается округление плеча, как при активных триггерных точках большой грудной мышцы. но для последней более характерно двустороннее поражение чувство недостатка воздуха сопровождается частым поверхностным дыханием которое нормализуется после инактивации всех триггерных точек локализованных в передней зубчатой мышце активные триггерные точки в передней зубчатой мышце уменьшает расправление нижнего отдела грудной клетки. При вдохе больной может расправить верхний отдел грудной клетки, в то время как изменение окружности грудной клетки по нижней границе рёбер показывает явно недостаточное её расправление. Инактивация миофациальных триггерных точек устраняет эту диспропорцию, уменьшает боль при дыхании и диспноэ, что приводит к увеличению жизненной ёмкости лёгких. До лечения движения диафрагмы ограничены, но зато с повышенной нагрузкой работают дополнительные дыхательные мышцы на шее. 9. Обследование триггерных точек. Рисунок 274. На рисунке 274 изображена пальпация триггерной точки в передней зубчатой мышце. Пальпация осуществляется на уровне 6-го ребра непосредственно перед средней подмышечной линией. Ретракция плеча приводит к смещению передней стенки подмышечной ямки и средней подмышечной линии. Триггерные точки, локализованные в передней зубчатой мышце, обычно располагаются в подкожной порции мышцы по средней подмышечной линии, приблизительно на уровне соска, над пятым и шестым рёбрами. Но иногда выше или ниже. Для проведения исследования больного укладывают в пол-оборота на здоровом боку, частично разогнутой рукой. Смотри рисунок 274. Болезненные точки пальпируются в утолщениях мышцы непосредственно под кожей и при чрезмерной болезненности появляется локальный судорожный ответ. Десятое. Сдавление. Сдавление нервов при поражении передней зубчатой мышцы не наблюдалось. Однако два из трех шейных корешков, формирующих длинный грудной нерв, проходят через среднюю лестничную мышцу и могут быть сдавлены при ее поражении. В результате этого не может пострадать иннервация передней зубчатой мышцы. 11. Ассоциативные триггерные точки. Из всех мышц, составляющих миотатическую единицу, часто поражается только передняя зубчатая мышца. При укорочении и нарушении функций передней зубчатой мышцы могут перерастягиваться её основной антагонист, широчайшая мышца спины, и к удивлению, добавочные дыхательные мышцы, лестничные и грудино-ключично-сосцевидные. Триггерные точки, развивающиеся в этих мышцах, могут быть латентными долгое время. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 275. На рисунке 275 изображена процедура растяжения и обезболивания правой передней зубчатой мышцы. А. Первоначальное положение больного. Б. Полная ретракция правой лопатки вверх. приводящее к эффективному растяжению передней зубчатой мышцы, если таз фиксирован в исходном положении. Больной лежит на боку, спиной к врачу и с оттянутой к сзади рукой. Смотри рисунок 274А. До и во время сильного растяжения передней зубчатой мышцы производит орошение хладагентом, покрывающей ее кожи, в направлении спереди-назад. Оттягивая руку кзади и вниз, больного переводят в положение, показанное на рисунке 275-м Б. Таз больного фиксируется подставленным бедром врача для продолжения растяжения передней зубчатой мышцы. Во время растяжения больной задерживает дыхание на полном вдохе для расправления нижнего отдела грудной клетки. На фоне растяжения мышцы продолжают орошение кожи хладагентом сначала параллельными полосами, как показано на рисунке 275А, от миофасциальной триггерной точки к сзади по ходу мышечных волокон, затем над задней зоной отраженной боли, и, наконец, над передней. Смотри рисунок 275-й Б. Орошение продолжает по руке до ладони в случае существования болевого паттерна в этой зоне. Вместо лечения растяжением и орошением Можно с успехом применить ишемическую компрессию миофасциальных триггерных точек. Пальцевое давление также полезно для выявления остаточных триггерных точек после лечения растяжением и орошением и инъекцией обезболивающего средства. 13. -е. Инъекция и растяжение. Рисунок 276. На рисунке 276 изображена инъекция в триггерную точку передней лестничной мышцы. Иглу вводят в мышцу на уровне пересечения шестого ребра и средней подмышечной линии в сторону ребра. Следует помнить, что при ретракции лопатки и плеча линия смещается назад. В таком же положении, как и для проведения растяжения и орошения, поверхностной пальпацией локализуют активную триггерную точку в передней зубчатой мышце и фиксируют ее между пальцами одной руки. Иглу вводят под острым углом до триггерной точки вверх, которая расположена в тонком слое мышцы между кожей и ребром. Смотри рисунок 276. Болевая реакция при контакте иглы с активной триггерной точкой обычно менее выражена, чем у многих других мышц. 14. Корригирующее действие Больные должны избегать или видоизменять движения, которые склонны вызывать и реактивировать миофасциальные триггерные точки в передней зубчатой мышце. Их следует обучать прочищать горло, не дожидаясь кашля, ровно дышать, смотри раздел 14 главы 20, избегать толкательных движений, поднимание тяжелых предметов над головой и подтягивание на руках. Во избежание растяжения передней зубчатой мышцы во время сна необходимо подкладывать под руку подушку, удерживающую лопатку от заваливания кпереди, как показано на рисунке 227 В. Полезно упражнение по саморастяжению переднезубчитой мышцы. В положении сидя с небольшим наклоном кпереди больной заводит за спину руку с поражённой стороны, захватывает её за запястье другой и тянет в здоровую сторону, что ведёт к отведению лопатки кзади. Надо также научить больного Упражнение на растяжение в дверном проёме с положением рук в нижней и средней позиции. Смотри рисунок 257. Глава 47. Нижняя задняя зубчатая мышца. Надоедливая остаточная боль в спине. Первая. Отражённая боль. Рисунок 277. На рисунке 277 изображено распределение боли, вызванной активной триггерной точкой, показано крестиком, локализованной в правой нижней задней зубчатой мышце. Зона основной боли окрашена сплошным красным цветом. зона разлитой боли красными точками. Активная триггерная точка в нижней задней зубчатой мышце вызывает болезненные ощущения в нижней части спины и в области нижних рёбер. Смотри рисунок 277. Второе прикрепление мышцы. Рисунок 278. На рисунке 278 изображены прикрепления нижней задней зубчатой мышцы. Медиально нижняя задняя зубчатая мышца прикрепляется к костистым отросткам двух последних грудных и двух первых поясничных позвонков. Латерально её четыре зубца прикрепляются к четырём рёбрам медиальной их углов. Смотрите рисунок 278. Иногда отсутствуют зубцы, которые должны прикрепляться к девятому и двенадцатому рёбрам. И редко Мышца отсутствует полностью. Третья. Иннервация. Нижняя задняя зубчатая мышца иннервируется ветвями передних первичных разветвлений корешков из грудных спинномозговых сегментов с 9 по 12. Четвертое. Действие. Нижняя задняя зубчатая мышца обычно считается мышцей выдыхания, поскольку она удерживает нижние ребра от натяжения их диафрагмой. Однако электромиографические исследования не подтверждают участие мышцы в акте дыхания. Действие. Очевидно, её одностороннее сокращение помогает повороту от двустороннее разгибанию позвоночника. Пятое мейотатическое единицы. Нижняя задняя зубчатая мышца служит синергистом подвздошно-рёберной и длиннейшей мышц груди. при одностороннем сокращении для ротации, а при двустороннем для разгибания позвоночника. В качестве мышцы для осуществления выдоха она действует синергично с квадратной мышцей поясницы. 6. Симптомы. После инактивации триггерных точек Локализованных в больших мышцах спины, в нижнем отделе спины может остаться ноющая боль, уменьшающаяся после поворотов и разгибания туловища. Глубокое дыхание и кашель не провоцируют боли в нижней задней зубчатой мышце, в отличие от передней зубчатой мышцы и квадратной мышцы поясницы. седьмое. Активация триггерных точек. Нижняя задняя зубчатая мышца одна из многих мышц спины, которая подвергается растяжению при комбинированном подъёме тяжести, повороте туловища и растягивании спины. Примером может служить работа поднятыми над головой руками. стоя на лестнице. Активации триггерных точек, локализованных в нижней и задней зубчатой мышце, способствует парадоксальное дыхание и разная длина ног. Восьмое. Обследование больного. У больного Может отмечаться небольшое ограничение сгибания туловища в грудопоясничном отделе, разгибания корпуса и его ротации в сторону от поражённой стороны. 9. Исследование триггерных точек. Болезненные триггерные точки выявляются при поверхностной пальпации У прикреплении нижней задней зубчатой мышцы к рёбрам локальный содорожный ответ обычно отсутствует. Он появляется лишь при грубой пальпации и инъекции в активную триггерную точку. 10. Оздавление. При поражении нижней задней зубчатой мышцы не наблюдается 11. Ассоциативные триггерные точки. Как в случае с клювовидно-плечевой мышцей, активные триггерные точки в нижней задней зубчатой мышце обычно выявляются после деактивации триггерных точек, локализованных в ассоциативных мышцах. Для нижней задней зубчатой мышцы Такими мышцами являются прилежащие подвздошная рёберная и длиннейшая мышца груди. 12. Растяжение и обезболивание. Они наиболее эффективны после инъекции в поражённую мышцу. Перед надавливанием на мышцу с целью её растяжения Кожу над ней кратковременно орошают хладагентом. Больной сидит, наклонившись вперед. Врач оттягивает плечо больного к перье, чтобы согнуть и ротировать туловище в грудо-поясничном отделе. Одновременно с этим хладагент наносят параллельными рядами над мышцей и паттерном отраженной боли. Затем кожу согревают горячим компрессом. Лучший эффект удаётся получить, если к растяжению и обезболиванию предпослать ишемическую компрессию триггерных точек. 13. Инъекции и растяжение. Рисунок 279. На рисунке 279 изображена инъекция в активную триггерную точку нижней и задней зубчатой мышцы. Игла направлена в сторону ребра, а не между ребрами. Больной лежит на здоровом боку. В зависимости от места прикрепления пораженного мышечного зубца, иглу под острым углом находится чтобы не попасть в межреберье. Направляют к соответствующему ребру. Смотрите рисунок 279. При попадании иглы в триггерную точку возникает характерный локальный содрожный ответ и устраняется дискомфорт в поражённой зоне. После инъекции мышцу растягивают кожу над ней орошают хлордогентом и прикладывают горячий компресс. 14. Корригирующие действия. Многие из необходимых корригирующих действий описаны в других главах. Они включают упражнение поднять окурок для коррекции компенсаторного сколиоза, появляющегося при деформации половины таза в положении сидя или в положении стоя при укорочении ноги. Смотри главы 4 и 48. Коррекцию парадоксального дыхания. Сидение в кресле с адекватной поясничной поддержкой. Смотри рисунок 256-й Д. стойку в нормальном поясничном лордозе. Смотри рисунок 256В. И наконец, сон на твёрдом матрасе, не дающем прогиба. Голова 48-я. Грудопоясничные околопозвоночные мышцы. Люмбаго. Первая. Отражённая боль. Рисунки 280 и 281. На рисунке 280 изображены примеры распределения боли, вызванных триггерными точками, показано крестиком. локализованными в поверхностных околопозвоночных мышцах. Основные болевые зоны окрашены сплошным красным цветом. Зоны разлитых болей красными точками. Триггерные точки локализованы А. В середине правой подвздошно-реберной мышцы груди. В. В. в нижней части правой подвздошно-рёберной мышцы груди в в верхнем конце правой подвздошно-рёберной мышцы поясницы г в длиннейшей мышце груди справа на уровне нижних грудных и слева на уровне верхних поясничных позвонков На рисунке 281 изображено распределение болей, вызванных триггерными точками, показано крестиками, локализованными в глубоких околопозвоночных мышцах, многораздельная мышца и мышцы-вращатели. Триггерные точки локализованы в мышцах А на уровне средних грудных позвонков и нижней части крестца. В. между вторым поясничным и первым крестцовым позвонками. Сригерные точки могут появиться на любом сегментарном уровне околопозвоночных мышц, и определение глубины залегания мышечного слоя, в котором они локализованы, часто бывает затруднено. Было отмечено, что в этом случае, что у детей болевые паттерны, исходящие из длиннейшей и многораздельных мышц, сходны с таковыми у взрослых больных. Мышца выпрямляющая позвоночник. Рисунок 280. Наиболее часто активные триггерные точки появляются в длиннейшей под вдошно-рёберной мышцей груди. Последняя отражает боль преимущественно кверху, а подвдошная рёберная мышца поясницы и длиннейшая мышца груди главным образом к низу. Паттерн отражённой боли из триггерных точек, локализованных в подвдошной рёберной мышце на среднем грудном уровне Смотри рисунок 280А. Распространяется к плечу и латерально по грудной стенке. Симптомы поражения левой подвздошно-рёберной мышцы груди может спутать с признаками грудной жабы, а правой или обеих с картиной плеврита. Триггерные точки, локализованные в подвздошно-реберной мышце на нижнегрудном уровне, смотри рисунок 280-й Б, могут отражать боль вверх, поперек лопатки и на переднюю брюшную стенку, а также вниз к пояснице. Боль, отраженная кпереди, может быть принята за висцеральную. из трёх рёберных точек по вздохно-рёберной мышце на верхнем поясничном уровне. Смотри рисунок 280В. Боль отдаётся чётко вниз, в центр ягодицы и заднюю поверхность бедра. Фиброзит под вздохно-рёберных мышц служит основной причиной болей, описанных под диагнозом люмбаго. Обычно пациент описывает болевой паттерн сверху донизу при отражении боли из-под вздушно-реберных триггерных точек. А при поражении нижнего отдела прямой мышцы живота указывает на такую же болезненную область, но с другой стороны. Миофасциальные триггерные точки – локализованные в нижнем грудном отделе длиннейшей мышцы спины, смотря рисунок 280-й Г, отражают боль в ягодицу. Этот отдаленный источник ягодичной боли часто не выявляется. Боль, исходящая из нижних волокон широчайшей мышцы спины, передаются на несколько сегментов каудальнее, но в пределах поясничной области. Смотри рисунок ветви 80Г. Это второй мышечный источник люмбаго. Аланд в 1931 году описывал поражение мышцы выпрямляющей позвоночник на уровне поясницы. как частую причину люмбага и крестцовой боли. В дальнейшем сообщалось о многих больных с отражённой болью, исходящей из миологических участков или болезненных точек в мышце, выпрямляющей позвоночник, при мышечном ревматизме. Келгрен составил карту паттернов отражённой боли. на основании экспериментальной инъекции гипертонического раствора хлористого натрия в нормальной мышце. По его наблюдениям, поверхностные слои мышцы на среднепоясничном уровне отражают боль в верхний отдел ягодицы. В сходном эксперименте при инъекции в ткани вдоль края межастистой связки на уровне первого поясничного позвонка возникала боль по типу почечной колики с отражением в бок, паховую и мошончную области и ретракции яичка. Дисфункция на уровне девятого грудного позвонка вызывала ригидность и глубокую болезненность самого нижнего отдела брюшной стенки. Глубокие околопозвоночные мышцы. Рисунок 281. Хотя полостьистая мышца груди анатомически не относится к глубоким околопозвоночным мышцам. Мы считаем, что её болевой паттерн сходит с таковым длиннейшей мышцы на том же сегментарном уровне. Сильная тупая костная боль, исходящая из триггерных точек этой группы глубоких мышц, приносит больному много мучений. Следующий слой околопозвоночных мышц, представленный многораздельными мышцами, отражает боль сначала в зону вокруг остистых отростков ближайших позвонков. Смотри рисунок 281А. Триггерные точки, локализованные в многораздельных мышцах на уровне от первого поясничного до пятого поясничного позвонков, могут также отражать боль к переди, к животу, и ее легко принять за висцеральную. Смотри рисунок 281Б. Многораздельные триггерные точки на уровне первого крестцового позвонка проецируют боль к копчику, смотри рисунок 281b, вызывая его гиперэстезию, отраженная боль. При этом нередко ставится диагноз кокцикодинии, вовлечение в процесс оптимизации. самых глубоких околопозвоночных мышц-вращателей. Вызывает боль по средней или нижней спины и отражённую болезненность при постукивании по соседним остистым отросткам. И только глубокая пальпация позволяет выявить, с какой стороны исходит боль. Эти глубокие мышцы чаще, чем поверхностные, отражают боль на переднюю брюшную стенку. При инъекции гипертонического раствора хлористого натрия в глубокие мышцы на уровне пятого поясничного позвонка отраженная боль возникала на задней боковой поверхности бедра и голени. Фасциальные и жировые триггерные точки Фасциальные и жировые триггерные точки Гитрих связывал боли в пояснице с развитием фиброза подкожной пояснично-крестцовой фасции при разрыве мышцы. У 109 подобных больных с триггерными точками, локализованными в средней крестцовой, средней поясничной или нижней шейной области, отражённые боли снимались на дни и месяцы. После инъекции раствора новокаина хирургическое вмешательство устранило боли у 14 из 19 пациентов. Боли в области подвздошно-кребне, подвздошно-поясничный синдром часто снимались после введения раствора новокаина в подвздошно-поясничную связку, квадратную мышцу поясницы. или в оба эти образования. Причиной коксигодинии и отраженных болей в спине могут быть жировые дольки, пролобирующие через дефекты подкожной фасции в соответствующих областях. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунки 282-й, и 283-й. На рисунке 282-м изображены прикрепления двух наиболее важных мышц из группы поверхностных околопозвоночных мышц. На рисунке 283-м изображены прикрепления глубоких околопозвоночных мышц. сложные переплетения околопозвоночных мышц можно представить, разделив их на два слоя. Поверхностный слой длинноволокнистых разгибателей, мышца выпрямляющая позвоночник, и глубокий слой коротких вращателей, поперечно-остистая мышца. Поверхностная группа мышца выпрямляющая позвоночник. Смотри рисунок 282. Наиболее важными источниками триггерной боли являются длиннейшая и проходящая латерально подоздошно-рёберная мышцы груди. Третья поверхностная мышца остистая, малая по размерам, не была отмечена отдельно как источник активных триггерных точек. Лининейшая мышца груди. Смотри рисунок 282. Вверху прикрепляется к поперечным отросткам всех грудных позвонков и прилежащим рёбрам, с первого по девятое, а иногда и к десятому. Внизу её точками прикрепления служат поперечные отростки поясничных позвонков и передний слой подвздошно-рёберного апоневроза. Каудально она смешивается с подвздошно-рёберной и остистой мышцами. Подвздошно-рёберная мышца поясницы протягивается от углов 6-й нижних рёбер до крестца. Глубокие околопозвоночные мышцы Смотри рисунок 283. В связи с более горизонтальным ходом волокон они больше ротируют позвоночник, нежели разгибают его. Полостистая мышца груди проходит каудально до 10-го грудного позвонка, покрывая многораздельные мышцы. Последние И вместе с мышцами-вращателями заходят за пояснично-крестцовое сочленение, заполняя многораздельный треугольник крестца. Сверху и медиально они прикрепляются у основания остистых отростков позвонков. Латерально и снизу к поперечным отросткам. При этом волокна полуостистой мышцы груди пересекают по меньшей мере 5 позвонков и простираются каудально до 10-го грудного позвонка. Волокна многораздельных мышц пересекают от 2 до 4 сегментов и иногда доходят до 4-го крестцового позвонка. Короткие вращатели прикрепляются к близлежащим позвонкам, длинные перескакивают через один сегмент. Третья иннервация. Все околопозвоночные мышцы иннервируются ветвями первых дорсальных разветвлений спинальных нервов. Каждое дорсальное разветвление имеет медиальную и латеральную ветви. Нижняя ветви иннервируют самые глубокие мышцы, а латеральные более поверхностные. Причём первые проникают в мышцу сразу на уровне отделения от корешка. Вторые минуют 1-2 сегмента перед вхождением в мышцу. Четвёртое действие Поверхностные околопозвоночные мышцы. При их электростимуляции происходит разгибание и боковое сгибание позвоночника. Некоторые авторы выделяют три функции мышцы выпрямляющей позвоночник. При одностороннем сокращении позвоночник сгибается и поворачивается в противоположную сторону. при двустороннем она разгибает туловище. Установлено, что она сокращается в шахматном порядке, удерживая туловище при наклоне вперёд. Электромиографические исследования выявили, что мышца выпрямляющая позвоночник полностью расслаблена в следующих случаях: в строго вертикальном положении, При наклоне вперед, когда позвоночник полностью согнут. При боковом изгибе, когда устранены сгибания и разгибания позвоночника. Эта мышца служит своеобразным демпфером, сокращаясь при кашле и напряжениях. Ее напряжение нарастает с увеличением угла сгибания туловища до 45 градусов. при более низком наклоне подвергается растяжению связочный аппарат при наложении электродов на область поясничных мышц у атлетов 13 видов спорта выявлена большая активность мышц слева при пользовании правой рукой в положении сидя Околопозвоночные мышцы были активнее в грудном, чем в поясничном отделе. Отклонение спинки кресла к сзади уменьшало активность этих мышц эффективнее, чем создание поясничной и грудной поддержек. В качестве дыхательных мышц обе подвздошно-реберные мышцы поясницы обычно активизировались к концу вдоха, и при выдохе, если уровень вентиляции был близок к максимальному. Глубокие околопозвоночные мышцы при двустороннем сокращении полуастистых мышц груди, грудных и поясничных многораздельных мышц и мышц-вращателей происходит разгибание позвоночного столба. при одностороннем сокращении они ротируют торс и плечелотальным плечом вперёд считается что мышцы глубокой группы осуществляют преимущественно местное перемещение позвонков нежели движение позвоночника с большой амплитудой сгибание и вращение поясничного отдела туловища Осуществляется в основном брюшными мышцами, в то время как квадратная мышца поясницы выполняет боковые наклоны. Пятая. Миотатическая единица. Разгибательную функцию грудных и поясничных околопозвоночных мышц поддерживают нижняя задняя зубчатая мышца. квадратная мышца поясницы. Их антагонистами служат прямая и косые мышцы живота. Вращение поясничного отдела позвоночника осуществляют косые мышцы живота в содружестве с глубокими околопозвоночными. Повороту в грудопоясничном отделе Также могут помогать нижняя задняя зубчатая мышца и часть глубоких диагональных волокон квадратной мышцы поясницы. Шестое. Симптомы. Основной жалобой, обусловленной активностью триггерных точек грудопоясничных околопозвоночных мышц, является боль в спине и иногда в ягодице и животе. Эта боль заметно ограничивает движение в позвоночнике и активность пациента. При двустороннем поражении длиннейших мышц, часто на уровне первого поясничного позвонка, больному трудно встать со стула и подняться по лестнице. В случае прострела, вызванного активностью триггерных точек, локализованных в глубоких поясничных околопозвоночных мышцах односторонняя крайне беспокоящая боль ощущается глубоко в позвоночнике. При вовлечении в процесс контралатеральных мышц боль локализуется по обеим сторонам позвоночного столба. Больной может указывать на выбухание длинных мышц поражённой стороны. Некоторое облегчение достигается сменой положения тела. Седьмое. Активация триггерных точек. В рассматриваемых мышцах триггерные точки могут быть активированы внезапным перерастяжением, тяжёлой травмой. или длительным сокращением, скрытая микротравма. Быстрое неловкое движение, включающее изгибание и перекручивание спины, особенно если мышцы устали или не разогреты, склонно активировать подвздошно-реберные триггерные точки по причине некординированного сокращения мышечных волокон. Некоторые авторы считают, что плоскостопие может вызывать мышечное растяжение, активирующие очаги патологического возбуждения в мышцах спины, ягодиц и бедра, и вызывающее болевой паттерн, именуемый ишиас или люмбаго. Авторы данной книги отметили, что асимметрия ног и таза способно перерастягивать определённые мышцы, вызывая не столько возникновение, сколько активацию миофасциальных триггерных точек. Активации околопозвоночных триггерных точек также способствует долгое неподвижное сидение в автомобиле или самолёте с пристёгнутыми ремнями безопасности. Восьмое. Обследование больного. Поверхностные околопозвоночные мышцы. В положении стоя больной с поражением мышцы выпрямляющей позвоночник не может согнуть туловище более чем на несколько градусов. В этом положении пальпация соответствующих мышц малоэффективна. в связи с пастуральным мышечным напряжением и защитным подключением здоровых мышц. Когда больной садится, наклонившись вперёд и положив руки между ног для расслабления, то поражённая длиннейшая мышца выступает с одной стороны в виде плотного каната. Для лучшей пальпации больного укладывают на бок приведёнными к груди коленями, чтобы расслабить мышцы спины. После устранения болезненности мышцы, выпрямляющие позвоночник, и расслабление мышц на поражённой стороне могут появиться зеркально отражённая боль и напряжение контралатеральных мышц, то есть мышцы обеих сторон составляют одну миототическую единицу. Глубокие околопозвоночные мышцы. Активные триггерные точки в этих мышцах вызывают сдержанность движений и ограничивают боковые сгибания, ротацию и переразгибание туловища. Глубокие поясничные триггерные точки чаще появляются у больных с чрезмерным поясничным лордозом. или наоборот при его отсутствии а глубокие грудные при выраженном грудном кифозе триггерные точки локализованные в глубоких околопозвоночных мышцах нарушают движение между двумя позвонками при сгибании или боковом наклоне туловища при сгибании между остистыми отростками появляется углубление или уплощение. Поражение многораздельных мышц или мышц вращателей сопровождается болезненностью в области прилежащих остистых отростков. Симптоматика поражения мышц спины сопровождается снижением кожного сопротивления для прохождения постоянного тока. Дифференциальный диагноз. Радикулит, растяжение межрастистой связки и миофасциальные триггерные точки в околопозвоночных мышцах могут вызывать одинаковые боли. Причины радикулита могут служить ущемление разорванного межпозвоночного диска, остеоартрит или опухоль. Поясничный радикулит обычно сопровождается болью и иррадиирующей в ногу, чего не наблюдается при околопозвоночных триггерных точках. Однако, когда активные триггерные точки мышц спины индуцируют сателлитные триггерные точки в ягодичных мышцах, последние часто отражают боль по задней или боковой поверхности бедра и голени. стопы. Для радикулита характерны неврологические расстройства, снижение сухожильных рефлексов, нарушение кожной чувствительности и моторная слабость с развитием атрофии. Миофасциальные триггерные точки сами по себе не сопровождаются такими неврологическими нарушениями, если только напряженные мышечные волокна и не вызывают сдавливания периферического нерва. Однако это бывает редко, и неврологическая симптоматика не так выражена. В сомнительных случаях производят электродиагностические исследования, компьютерную аксиальную томографию и термографию. А когда возникает вопрос о хирургическом вмешательстве, по поводу поражения межпозвоночного диска, то выполняют и миелографию. Рентгенография позволяет выявить пороки позвоночного столба, предрасполагающие к радикулиту, заболевания бедра, которые могут симулировать болезненное поражение спины. Важно отметить, что рентгенологические признаки дегенерации суставов не имеют чёткой корреляции с болевыми ощущениями. При отсутствии дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках примерно у 1/3 промышленных рабочих из группы с поясничными болями был поставлен простой диагноз растяжение поясницы. А с другой стороны, Более чем у 1/3 больных контрольной группы из 50 человек, не предъявляющих никаких жалоб, на рентгенограммах имелись небольшие дегенеративные изменения. Примечательно, что несмотря на дегенеративные изменения в суставах и пороки развития позвоночника, многие пациенты избавились от боли. После инактивации соответствующих триггерных точек в мышцах, иннервируемых издавленных корешков, нередко развиваются триггерные точки. Эти триггерные точки можно идентифицировать по специфическим паттернам отражённой боли, по участкам болезненности при пальпации утолщений мышц. и локальному судорожному ответу. Причины развития миофасциальных триггерных точек и радикулита различны. Но когда радикулит активирует триггерные точки, то они существуют ещё длительное время после устранения сдавливания нервного корешка. Они вызывают боль, подобную радикулярной. и могут объяснить развитие осложнения, известное под названием постлюмбалоламиноэктомический болевой синдром. Ещё одним менее частым источником поясничных болей является ущемление жировых долек в дефектах подкожной фасции. Подобные параспинальные фибролипоматозные узелки на уровне с 12-го грудного по 2-й поясничной позвонки отражают боль в спину, живот и яичко. Эта боль временно снимается местной инъекцией 2-процентного растворного каина и устраняется окончательно хирургическим удалением этих узелков. Кожа, покрывающая поражённые поясничные мышцы, часто появляется болезненность и сопротивление при взятии кожной складки, панникулёз или трофедема, исчезающие после инактивации подлежащих миофасциальных триггерных точек. Из других причин острых болей в спине стоит назвать системные инфекционные болезни, Миозит, опухоли, включая метастазы из грудной железы, яичников и предстательной железы. Ретроцекальный аппендицит, расслаивающую аневризму аорты или тромбный язник, желчные, почечные или мочеточниковые камни, нефроптоз, воспаление тазовых органов и эндометриоз. Причинами хронических болей, помимо части перечисленных выше, служат анкилозирующий спондилит, остеопороз с компрессионным переломом позвоночника, лихемия с увеличением забрюшинных лимфатических узлов, лимфогранулематоз, первичная психогенная боль в спине, опухоли почки, простатит и везикулит. сакра илиит и остиит девятое исследование триггерных точек рисунок 284 на рисунке 284 изображено обследование мышц разгибающих позвоночник на правой стороне При положении больного на боку с подтянутыми к грудной клетке коленями мышцы спины расслабляются. Поверхностные околопозвоночные мышцы больного укладывают на здоровую сторону в удобной расслабленной позе с подушкой подложенной под живот. Мышцы спины должны быть умеренно растянуты. что позволяет выявить напряжённые утолщения, содержащие миофасциальные триггерные точки. Степень их растяжения регулируется подтягиванием коленей к грудной клетке. При поверхностной пальпации определяют участки болезненности и нередко отражённую боль. Глубокие околопозвоночные мышцы. В положении больного на боку или сидя с наклоном вперёд осматривают позвонки с целью выявления западения или уплощения между ними. Для определения болезненности постукивают или нажимают на верхушки остистых отростков. При обнаружении этих симптомов Производит глубокую пальпацию в желобке между остистыми отровками позвонков и длиннейшей мышцей. Давление пальцев направляют к телу позвонка, где и локализуется наибольшая болезненность. 10. Оздавление разветвления спиномозговых нервов обеспечивают чувствительную функцию кожи. На пути к коже они проходят сквозь околопозвоночные мышцы, и неудивительно, что многие больные с активными триггерными точками в этих мышцах в дополнение к боли предъявляют жалобы, связанные со сдавлением нервов. К ним относятся гиперэстезия, дизэстезия, Или гипостезия кожи спины. Медиальные ветви нервных разветвлений отдают афферентное волокна коже на уровне большинства грудных сегментов выше восьмого грудного позвонка. Проходя через полость истицую и длиннейшую мышцы. Латеральные ветви иннервируют кожу ниже восьмого грудного позвонка, подвергаясь опасности сдавления подвздошно-рёберной мышцей. Ристер сообщил о 500 больных с симптомами сдавления нервов. Примерно половина из них была излечена при инъекции раствора анестетика в болезненную зону. Он также поделился опытом устранения болей у 144 пациентов посредством хирургического иссечения сдавленного нерва или ущемленной жировой дольки. Неврологические расстройства в верхнем отделе поясницы обычно вызываются с давлением нижних грудных дорсальных веточек утолщёнными волокнами подвздошно-рёберной мышцы поясницы. 11. Ассоциативные триггерные точки. Мышцы глубокой околопозвоночной группы обычно поражаются изолированно, а более поверхностные совместно с функционально родственными. преимущественно с одноименными контролатеральными. При активности триггерных точек, локализованных в длиннейшей и подвздошно-реберной мышцах, нередко поражаются широчайшие и квадратные мышцы вторично или в результате воздействия общего причинного фактора. Ассоциативные триггерные точки могут возникнуть снижение также в нижней, а иногда и в верхней задней зубчатых мышцах. 12. Растяжение и обезболивание. На рисунке 285 и 286. На рисунке 285 изображена процедура растяжения и обезболивания мышц разгибающих позвоночник справа. А. Растяжение в основном мышц грудного отдела. Б. Растяжение нижних грудных и поясничных околопозвоночных мышц, а также ягодичных мышц и подколенных сухожилий. Задние мышцы растягиваются и обезболиваются с обеих сторон. На рисунке 286 изображена процедура растяжения и обезболивания глубоких околопозвоночных мышц справа. Для достижения полного растяжения мышц иногда необходимо нанести хладоагент на кожную поверхность над подвздошно-рёберной мышцей груди. Поверхностные околопозвоночные мышцы Используют одну из двух позиций сидя на растяжении. Менее растягивающая позиция применяется главным образом при поражении длинных грудных околопозвоночных мышц. Более растягивающая позиция при длительном сидении в дополнение к сильному воздействию на грудные околопозвоночные мышцы растягивает пояснично-крестцовую игодичные мышцы и заднюю группу мышц бедра. Больной должен сидеть в кресле, ноги расставлены. Стопни опираются в пол. Туловище наклонено вперёд, голова свешена. Руки расслаблены, свисают между коленей. Смотрите сунок 285А. После кратковременного орошения холодоагентом болевых зон Врач с нарастающей силой надавливает на затылок и шею больного, проводя орошение параллельными меридиами вдоль и с обеих сторон от позвоночника. В то же самое время, чтобы усилить сгибание позвоночника, больному предлагают сделать глубокий вдох и подают команду держать спину. Команда: выгнуть спину. Обычно заставляет больного скорее разогнуть туловище, чем согнуть. После орошения на спину лежащего больного накладывают горячий компресс, а затем следует лёгкая физзарядка. Для более сильного растяжения мышц спины применяется другое положение. Больной садится на ровную поверхность Ноги вытянуты и разогнуты в коленях. Смотри рисунок 285-й Б. Орошение проводят, как описано выше, сверху вниз, включая область ягодиц. Глубокие околопозвоночные мышцы. Смотри рисунок 286-й. Для растяжения многораздельных мышц и вращателей Позвоночник сидящего больного сгибают и одновременно ротируют в ту же сторону, поворачивая лицо. Для облегчения этих движений нажимают на противоположное плечо больного. Смотри рисунок 286. Одновременно с растяжением мышц производят орошение кожи хладагентом от средней линии в косом направлении к дому. над пораженными мышцами. Если этими манипуляциями не удается устранить болезненность околопозвоночных триггерных точек и восстановить нормальное сгибание туловища, то можно ожидать эффекта от ишемической компрессии оставшихся болезненных точек. Может оказаться полезным и глубокий массаж, и Для устранения тугоподвижности в мелких суставах позвоночника применяется особая манипуляцией. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 287. На рисунке 287 изображена инъекция в многораздельную мышцу и мышцу-вращатель на уровне верхних грудных позвонков справа. Игла направлена слегка вниз, чтобы избежать пенетрации между позвоночными пластинами. Практика введения игл в болезненные точки поясничных мышц для лечения поясничной боли не нова. В 1912 году Ослер начался при люмбаго иглоукалывание в остром периоде является самым эффективным лечением иглы длиной от 7,5 до 10 см вкалываются в больное место в поясничные мышцы и извлекаются через 5 или 10 минут во многих случаях облегчение наступает сразу. И я могу полностью подтвердить заявление Рингера, который научил меня иглоукалыванию, у его экстраординарной и быстрой эффективности. При наличии множественных триггерных точек в околопозвоночной мускулатуре лечение желательно начинать с растяжения и орошения. Если остаётся всего несколько триггерных точек или они лежат глубоко, мы предпочитаем инъекцию анестетика. Об этом способе лечения околопозвоночных триггерных точек ранее сообщалось многими авторами. Поверхностные околопозвоночные мышцы. Активные триггерные точки в длиннейшей и подвздошно-рёберной мышцах. удаётся чётко пальпировать и фиксировать, если больной не страдает ожирением. При инъекции под вдошно-рёберной мышцы груди иглу проводят косо к рёбрам, чтобы не вызвать пневмоторакс. При инъекции в триггерные точки, локализованные медиально в длиннейшей мышце на среднем или нижнем грудном уровне, Боль отражается каудально. Иногда больной выражает удивление, когда при инъекции в триггерную точку, локализованную в 1-2 см латеральнее под вдошно-рёберной мышцы груди, боль ощущается в плече, а не отдаёт к низу. Глубокие околопозвоночные мышцы триггерные точки в глубоких околопозвоночных мышцах груди иницирует, направляя иглу каудально и слегка медиально. Смотри рисунок 287. При необходимости попадания в самые глубокие мышцы, вращатели, применяют иглу длиной не менее 5 см. Ее направляют каудально и медиально, почти параллельно длинной оси позвоночника к основанию остистого отростка позвонка но не между остистыми отростками